глава 26. я четко помнила, что герцогу некогда гости собрались невеста стынет и все такое прочее и потому отрывалась по полной а что прямо сейчас он меня поиметь не сможет времени нет вот пусть и помучается как надевать узкие и тянущиеся панталончики, чтобы у всех зрителей дым из ушей пошел меня учить не надо Я, правда, раньше трусы скорее снимала эдаким издевательским образом, заводя актуального молодого человека перед веселой оргией, но и обратный процесс ничего трудного из себя не представляет. А потом еще можно вдумчиво перебирать те тряпки, которые высокородный долбоклюй на кровать вывалил. Сходу-то я и сама не разобралась, что поверх чего надевается. — Велеслава, ты что творишь? — с возмущенным придыханием прошипел Римус. Какие в тебе скрытые способности внезапно открылись, и все ради него? Во-первых, я Ярослава, и мои способности этим не ограничиваются, — злорадно хмыкнула я. Во-вторых, не мешай издеваться над гадом. Будет знать злодеюка великосветская, как бедную ведьму обижать. Ты не забывай, что тут еще я, — фыркнул Римус. Я хороший, голуб мира, между прочим, так что мне после такого зрелища полагается возмещение. Глаза закрой, голубь. И не будешь мучиться. Я внутренне хихикнула и посмотрела на герцога. Фу, сидит, таращится, с таким детским восторгом, что уже ясно. Месть не удалась. А возмещение ты с меня уже авансом два раза получил, так что нечего прибедняться. Я думал, это от души, а это был аванс, пробухтел Римус. А глаза закрывать не буду. Этот гад, значит, тебя глазами ест, а я зажмуривайся, не дождешься. «Про возмещение и прочую меркантильность ты сам первый начал», — фыркнула я, задумчиво прикладывая к себе то место на платье, где портной по моему заказу сделал драпировочку. «Хм, мило. А не буду я под нее никаких рубашек надевать. Будет это, таинственное декольте, в котором то ли есть чего, то ли нет». Чуть прогнувшись в талии, я с интересом пронаблюдала, как тончайшая нежная ткань натягивается, обрисовывая соски — Затем выпрямилась, и драпировка вновь собралась в художественной складке, пряча сокровенное. Хо-хо. Покосившись на Валентайна, я тихо хихикнула. Кое-кто уже никуда не торопится и глазом светит. Ага. А Римус, судя по тому, как перемещается в пространстве источник ментального крысиного шипения, в негодовании бегает по балдахину и бухтит про то, что все бабы ведьмы, даже те, кто не ведьмы. Бирюзовый шелк плавно стек по моему телу, не стиснутому лишними тряпками, палками и прочими орудиями нижнего белья. Получилось восхитительно. Сама не могла этого не признать. Платье обрисовывало фигуру, но при этом нигде не обтягивало и не выставляло мои прелести вульгарно и напоказ. Только намек, тонкий, почти незаметный. Моргнул, и то откровение, что почудилось воспаленному взору, уже исчезло в складках шелка. Так что на первый взгляд... Наряд вышел непривычный для этой эпохи, но вполне целомудренный. Не слишком глубокое декольте со свободной драпировкой, широкие рукава, длинная в пол юбка, простая и летящая. Платье было цельнокроенным, но при этом село на меня как влитое. А, ну да, мерки же снимали. Вот эта простота силуэта, отсутствие украшательств, кружавчиков, оборочек — Валанчиков и прочие мишуры при насыщенном бирюзовом цвете ткани дало просто ошеломительный эффект. Даже в малюсеньком зеркале можно было разглядеть, что из симпатичной сексопильной ведьмочки я вдруг превратилась в... Эм, офигеть... богиню. Ага, богиню страсти. Пока я стояла и не шевелилась, платье вело себя паинькой, но стоило мне сделать шаг и волшебная ткань потекла, заструилась вокруг тела, как живая. Я отвернулась от зеркала и прошлась по комнате. Оба зрителя одновременно выдохнули, словно до этого задержали дыхание. «Пля, ты же не пойдешь в этом на ужин?» — напрягся Римус. «На людях он меня не съест», — я мысленно пожала плечами. «Зато все эти леди дружно сдохнут от зависти». «А хорошо вышло», — довольно объявил Валентайн после короткой паузы. Все, можем идти. И рожа у него сделалась, как у кота, который собирается спуститься к другим котам со своим кувшином сметаны, и сожрать его в одну харю. А волосы? Я тряхнула немного спутанной сосна черной гривой и потянулась за щеткой, лежавшей на туалетном столике. Герцог с тоской посмотрел на меня, но снова опустился на свое место, с которого привстал, решив, что все закончилось. Я пожала плечами, пару раз провела щеткой по волосам, ликвидируя непорядок и организуя естественный беспорядок. Еще раз посмотрела в зеркало и окончательно решила, что распущенные локоны к этому платью идут лучше всего. Ну, я готова. Эм... Только и смог выдать Валентайн, но потом хмыкнул и открыл передо мной дверь. Прошу. Ну все. Только деревянной таблички на груди «Я ведьма» не хватает. Давай повесим, а? Хоть грудь немного прикроет, жалобно простонал мне вслед крыс. Да не бухти ты! Видела я, в чем ведьмы ходят. Никаких табличек у них не было. А вот дурацкие корсеты запросто. Я, можно сказать, подозрение от себя отвожу. Какой дурак поверит в приворот, когда невооруженным глазом видно, что я и так неотразима? М «Да». Под меня приключения средневековья в разнос пошла. Бывает со мной такое. Мол, сгорел сарай, гори и хата. Задрала бояться и прятаться, и пусть все недруги сдохнут от разлития желчи. Когда мы вышли из комнаты, Валентайн неожиданно поймал меня сзади за талию, прижал к себе на секунду и с наслаждением ткнулся носом мне волосы. Хм, а тот сухой шампунь, что притащила утром Даська, оказался очень даже. Когда я его вычесала из волос, они стали действительно чистыми на ощупь, послушными и приятно пахли. Герцог вон оценил. Правда, не настолько, чтобы провести меня по парадной лестнице. Хотя, возможно, у него эти правила просто уже в кровь вбиты, и он на автомате действует. Да и ладно, мне в целом все равно. Я бы вообще не пошла. Хотя нет, продемонстрировать себя в платье и собрать коллекцию жёлчи мне хотелось. Зато в уже знакомом парадном обеденном зале Валентайн не бросил меня, как в прошлый раз, у двери, а провел к столу, сам отодвинул мне стул и усадил подле братиком. Затем проплыл к своему месту сквозь воцарившуюся мертвую тишину и, как ни в чем не бывало, уселся на трон, окинул присутствующих непроницаемым взглядом и светски улыбнулся. «Прошу простить за небольшое опоздание». «Господа» чуть слышно выдохнули и с трудом оторвались от моего декольте я мысленно гадко захихикала, оценив физиономию Валентайновой мамаши и его средней сестрички. Хотя Николет тоже таращилась, но в ее взоре было скорее задумчивое выражение, оценивающее, словно она уже примеряла такое же платье на себя. Затем девчонка быстро стрельнула глазами на Алистера. И римусовым хвостом, клянусь, уголок ее губ дёрнулся в предвкушающей усмешке. «Всё, братик, походу ты попал». Мои мысли опять перебил Валентайн. «Рад встрече, лорд Карингтон», — сказал он с небрежной любезностью светского завсегдатая. И я только теперь обратила внимание на новые лица за столом. «Ага. Перекошенная жаба — это будущая теща. По правую руку от нее... Ух ты! Редко когда видела таких картинно красивых мужиков. Прямо юный Аполлон». Белокурый, синеглазый, тонколицый, с похлыми кубками и нежным румянцем на скулах аристократически бледного лица. Не мужик, ангел. Хотя лицо скульптурно вылепленное, с идеально правильными чертами и очень мужское, с девушкой не перепутаешь. Я поневоле залюбовалась, размышляя над тем, что парень просто находка для художника, и было бы зашибись, как круто заманить его в академию в качестве модели — когда мы натуру сдавали. Потом вспомнила, что до модельного зала нынче далековато, и вздохнула тяжко. И только после этого наткнулась на взгляд красавчика, как на стену налетела. «Ой, я уже успел соскучиться по вашему обществу, леди!» Голос Валентайна, обратившегося к девушке, тихо сидевшей слева от леди Карингтон, вернул меня в чувство. Я словно сбросила с плеч липкую паутину расчетливой злости, осевшую инием после взгляда ледяных синих глаз, и посмотрела на собеседницу герцога. «Это невеста? Чёрт! Бедная девочка!» Похоже, старший братец выбрал весь лимит красоты, и на долю младшей ничего не осталось. Очень простенькая личика, хотя и с правильными чертами, вроде бы и похожими на черты матери и брата, но блеклыми какими-то. Слишком светлые волосы, слишком светлые глаза — бледные губы. Даже не в этом дело. В девушке не чувствовалась жизни. Она сидела за столом, как кукла. То ли безучастная ко всему, то ли зашуганная до такой степени, что боялась вздохнуть. Причем, скорее, второе, так как ответ на приветствие жениха это несчастное проблеяло настолько тихо, что, по-моему, Валентайн с трудом удержался от желания приставить ладонь к уху, чтобы расслышать. А еще. Она на него старалась не смотреть. Так, быстрый взгляд, дань вежливости, и опять спряталась за ресницами. У меня неожиданно кулаки зачесались двинуть в глаз сначала ее мамаша, а потом еще и нашему общему с ней герцогу. С ума они все сошли. Так затуркать ребенка. И Валентайн хорош. Прямо видно, как ему невеста нравится и как он не особенно даже это скрывает. Злить ее мамашу прикольно, Доводить родственниц герцога весело, а эту маленькую личинку моли обижать просто совестно. Вот на кой этот паразит усадил меня прямо напротив будущей жены?